Глава 7. 26 ноября. Понедельник. За окном забрежжил рассвет. Клайв Джонсон сидел в кабинете с пакетиком белого порошка, который извлек из запаски, и слушал по взятой на время полицейской радиостанции последние новости подразделения дорожной полиции. На нем были перчатки для проведения криминалистической экспертизы. Все происходящее он фиксировал на видео и тщательно старался сохранить возможные следы ДНК, волокна и отпечатки пальцев. Он вскрыл пакет и провел краткий химический анализ содержимого. В образце был обнаружен кокаин и очень высокого качества. Он знал, что текущая цена этого наркотика на черном рынке Великобритании составляет около 37 тысяч фунтов стерлингов за килограмм, а значит, если он не ошибся в расчетах, Стоимость кокаина, спрятанного внутри красавца ferrari судя по весу автомобиля, приближалась к шести миллионам фунтов, если не больше. Автомобиль, конечно, не будет уже таким красивым, когда с него снимут все панели и выставят внутренности на всеобщее обозрение. Двадцать минут спустя Микки заломили руки за спину, приковали наручниками к полицейскому и привели обратно в терминал, к ferrari и к сотруднику пограничной службы, который первым его допрашивал. Очки его погнулись, одна линза треснула, оправа была замотана пластырем, да и выглядел он уже не так дружелюбно, как прежде. «Решили вернуться? Очень любезно с вашей стороны!» «Ха-ха!» — кисло усмехнулся Микки. «Надолго я вас не задержу, мистер стар заверил Джонсон. «Для соблюдения формальности необходимо, чтобы вы стали свидетелем дальнейшего осмотра этого транспортного средства». Понимая, что уже слишком поздно, Микки все же попытался объяснить. «Послушайте, видите ли, меня наняли только перевести машину. Я не знал, что там внутри». «Да?» — спросил Джонсон. «И вы совсем ничего не подозревали?» «Честное слово, ничего. Я всего лишь водитель. Меня наняли перевести машину. Не знаю я ни о каких наркотиках. Я абсолютно невиновен». «Именно поэтому вы на меня напали и дали дёру». «Ну, я типа испугался!» «Пожалуй, я действительно выгляжу страшновато», — произнес таможенник с тенью иронии в голосе, с едва заметной тенью и пристально посмотрел на Микки. «Мистер Стар, полагаю, в этих упаковках содержатся запрещенные наркотические вещества. Вы арестованы по подозрению в сознательном участии в контрабанде наркотиков класса А. Вам это ясно?» «Дело ясное, что дело темное!» Мне б сигаретку. Можно на улицу покурить?» «К сожалению, нет. И хотя не любитель поучать, вам действительно следует подумать бросить курить. Курение вредит вашему здоровью. Арест-то штука тоже не очень полезная. Взять вот хоть тюремную жратву. Если уж вам она не по вкусу, может, стоило подумать над другими возможностями карьерного роста».